сложности просветительской работы учителей и их сотрудников. 20 августа 36 Истина никогда еще великие дела, складывавшие ступени грядущей эпохи, не были поняты или подняты правительствами и миллионерами, меценатами и всякого рода патронами и прочими. За примерами недалеко ходить. Вспомним хотя бы ближайший. Кто помог? Блаватской. А между тем она совершила великий подвиг. Она самоотверженно заложила ступень нового сознания, прочно вошедшую в жизнь, достойная оценка и почитание ее еще впереди. Также мы знаем, что никакое дело мирового значения не может быть поднято только с помощью друзей. По всей истории мы видим, что лишь самые тяжкие обстоятельства создавали героев и способствовали успеху великих дел. Самые ярые враги, сами того не понимая, приносили наиболее тяжкие камни на построение во благо общее. Тактика Адверза принята силами света не только в силу глубокого знания человеческой природы, но по основному космическому закону, по которому борьба за существование и переживание наисильнейшего, не исключительно в физическом, но в духовном смысле, верховно главенствуют с момента проявления космоса в бытие. Чтобы вооружить человека на эту вечную борьбу, все учения света настаивали и настаивают прежде всего на закалке и дисциплине духа и на расширении сознания. Борьба может быть прекрасна, когда она устремляет человека к пробуждению, совершенствованию заложенных в нем божественных свойств как прекрасной победы, одержанной широтою мысли, силою духа и великодушием сердца, знающего, где и в чем истинное или общее благо. Так от начала веков не теплые светляки строят храмы, но подвижники и джинны. Как уже сказано, джинны думают, что строят тюрьму, а выходит храм, так будет и теперь».